Глава десятая. Гордиев. Узел. Сегодня у нас опять всего две пары. Развитие власти и нейтральные техники. Студенты в коридорах судачат, что Совет правления Академии решил не перегружать учеников в начале года. А сами занятия у нас все чаще проходят смешанным составом с другими факультетами. Так что сегодня аристократы налаживают связи, одаренные лучше познают свой дар — а я сижу весь как на иголках. Неправильно. Все с самого утра идет неправильно. На кой ляд мне вздумалось идти к Лейджо со своими проблемами. Когда ушел из дома Салтыковых, ни одна собака в их имении не чертыхнулась. Все только рады были. Сам устроился в новую школу, решал на кулаках проблемы с дворовыми пацанами. Сам искал девушек и развивал свои навыки общения. Сам обустраивался в Аране, сводил людей и строил бизнес». Так какого хрена, став студентом, расслабился и посчитал, будто кто-то поможет разрулить мои проблемы? Я давлатов, черт возьми, это не злопыхатели для меня проблемы, а я для них. Аристократ — это в первую очередь тот, кто сам управляет своей судьбой. Служить делу рода, императору, своей стране — это личный выбор. Сейчас мне тоже надо сделать выбор». Нет смысла полагаться на Лей Джо, других учителей из Академии или СБ Арана. Им нет дела до защиты меня любимого, так что буду как раньше действовать своими силами. Плевать, кто там такой мутный и решил открыть на меня охоту. Они не знают, что я знаю. Пока существует такое положение дел, этим стоит воспользоваться. Пункт первый. Миллер. Сколько ни думал, мысли снова и снова возвращаются ко вчерашнему вечеру. На что моя манна или духовное тело могли отреагировать настолько ярко? Лично мне на ум приходят только эманации смерти. Родство с пневмой дуально — это жизнь и смерть. Целитель может в любой момент превратиться в матерого некроманта. Такие тоже сражаются на поле боя в зонах аномалий. Встреть мы их с дедом, он бы, наверное, сказал. «Видишь этих? Вот их прогнула жизнь. Но ты, Миха, уже хлебнул своего». Эфемерный образ. Дед мог ляпнуть вообще что угодно, следуя своему кодексу чести. Так вот, о родстве с пневмой. После лекции у Нереи о рунах и руноглифах оно у меня скорее всего достигло полных 9 единиц. Это верхний предел сильного родства. Уровень от 9 до 10 единиц ассоциация никак не называет. Тут важно другое. 1 сентября, то есть всего пару суток назад, на лекции у Витольда Захаева кое-что произошло. Изучая основы целительского дела, мы проводили эксперименты по влиянию чистых эманаций пневмы на живые организмы. Вызвавшись в тот день добровольцем, мне пришлось сцедить себя несколько капель эманаций. Захаев тогда сказал, личный запас ваших эманаций сам собой восполнится в течение нескольких дней. Как минимум вчера дефицит эманаций еще наблюдался. Это отчетливо чувствовалось в том, насколько просили мои способности к исцелению. Телекинез, усиление, фокус. С ними все в порядке, а вот малая лечилка, завязанная на родство с пневмой, ослабла минимум на треть. Итого, на момент контакта с Рудольфом Миллером у меня имелся дефицит по эманациям пневмы плюс дефицит по эфирным частицам. Из странных симптомов, Ощущение холодного ожога и подсознательный дискомфорт от нахождения рядом с Миллером. Дальше думаем как целитель и как следователь. Чёртово воспитание в доме Салтыковых. Хреново. Ничем иным, кроме как острой реакции ослабленного организма на обладателя негативно окрашенных амонаций пневмы, это быть не может. Тогда есть два варианта. Либо Рудольф Миллер некромант и тогда должен постоянно носить кольцо печать от службы надзора. А ее не было. Не просто так я на его руку смотрел. Второй вариант похуже. Рудольф Миллер — это не мертвый, сожравший студента и нацепивший на себя его личину. Когда Лей Джо проверяла на планшете личное дело Миллера, несколько вскользь упомянутых фактов резанули слух. Остров государства Аран относительно небольшое, но при этом тут много источников. Потому страну и называют «раем для одаренных». Есть город Аран, в честь которого названо государство. Рядом находится парковая часть, сады и фермы одаренных, несколько памятников ЮНЕСКО и гора, облюбованная дельтапланиристами. Общая численность населения не превышает 10 миллионов человек. Вся западная часть острова носит название «Хвост русалки» за характерную форму рельефа местности. Там находится одноименный элитный поселок и целая россыпь источников. «Снять в этом районе дом нереально сложно. Нужно особое разрешение от правительства. Там куча охраны, именитые звездные соседи. А Рудольф Миллер вдруг взял и перестал там появляться. Переехал в город, чтобы до учебы легче стало добираться. Тогда почему, согласно все тому же личному делу, он уже два дня не появлялся в академии? Еще один момент, больше похожий на догадку». Зачем нас в самый первый день учебы Витольд Захаев проверял, прося выпить декоксы? Только для того, чтобы составить план исправления ошибок в развитии духовного тела? Быть может, Академия в курсе угрозы не мертвых, и таким образом решила сразу провести проверку. Все, что у меня сейчас есть, это не более чем набор догадок и неподтвержденных теорий. Но и сидеть без дела мне как-то не с руки. И так пальцы подрагивают от избытка адреналина в крови». Дождавшись момента, когда преподаватель по нейтральным техникам отвернется к доске, быстренько пересаживаюсь к рюхею. Японец в это время корпел над зарисовкой плетения в блокноте. «Чего тебе?» — буркнул он недовольно. «Опять хочешь меня опозорить перед кругом благородных?» «Мне нужно связаться с Миллером». «Что? Деньги понадобились?» Кроки фыркнул, не отрывая взгляда от блокнота. «Думаешь, он не нашел бы свободного целителя на той вечеринке?» «Забудь! Будь у меня родство с пневмой побольше, сам бы взялся за такой заказ. Но Миллер сказал, там случай сложный». «Рюхей, кладу руку на запястье друга». «Мне нужен номер Миллера. Это срочно. Если тебе работа нужна на полставки. Могу потом порекомендовать тебя в целители профсоюзу портовых работников. У них только утренние смены, так что придется вставать до рассвета». Техники уровня от одаренного — ноль, до ученика — один. Никто опытнее рыбакам не по карману. Люди честные, связей там тоже набраться можно. Я вот смог». Лицо японца чуть посветлело, и он едва заметно выдохнул. Видать, с деньгами у куроки совсем туго, вот и крутится как может. «Буду благодарен, Давлатов сан». Рюхей протянул мне свой телефон с номером Рудольфа Миллера. «Быстро набираю со своего телефона сообщение». «Доброго дня, господин Миллер. Это целитель Михаил Довлатов. Нас вчера на вечеринке. Очень нужны деньги. Но буду свободен только сегодня с 13 до 16 часов. Потом придется бежать в офис. Буду благодарен, если сможете меня забрать на машине с этого адреса. Или приедете сюда же с пациентом. Указываю в сообщении адрес нашего склада от Романов и Ко в порту Арана. Тут же набираю сообщение Манье, главе профсоюза портовых рабочих». «Насчет заказа от тех ребят, которые платят золотыми монетами. Я буду сегодня на складе в порту с 13 до 16 часов. Предупрежу наших, чтобы тебя с клиентами впустили. Подождите меня внутри». Следом сообщение дамочки, которая обратилась к посреднику Жан-Пьеру. Этот целитель Довлатов. Мне сказали, что вам нужны мои услуги, и вы готовы хорошо заплатить. Сегодня у меня заказ от профсоюза рабочих порта. Освобожусь примерно к 13 часам». Можете подождать по этому адресу? Указываю соседний с нашим складом адрес. Если и впрямь приедет, попрошу ее потом к нам подойти. Следом открываю рабочий чат Романов и Ко и пишу нашим логистам. «Машины от рода «Хаммер» доставьте до места швартовки десантного судна «Иван Рогов» к 13 часам. Если кому-то нужна моя подпись, пусть будет там в это время». Наконец, создаю маленький чат на 4 персоны. Себя любимого, княжеча Романова, капитана Макарова с крейсера Суворов и капитана Лазуренко с десантного судна Иван Рогов. Лазуренко только ночью прибыл в Аран, так что, надеюсь, все же сможет поучаствовать. Господа, есть крайне высокая доля вероятности, что минимум один немертвый, тайно находящийся в Аране, сегодня появится в районе нашего склада в 13 часов. Просьба оказать силовую поддержку. Чуть подумав, пишу сообщение еще одному человеку, кровно заинтересованному в хорошем исходе дела, капитану Хамиду Каджери из СБ «Арана». «Возможно, за мной охотится не мертвый, возможно, не один. Если дела действительно обстоят так, то сегодня в районе 13 часов мы пошумим в районе складов в порту. Силовое прикрытие обеспечат Романов и Ко. Просьба на всякий случай прислать наблюдателя от СБ на судно-крейсер «Суворов». «Вашего человека введет в курс дела капитан Макаров». Аккурат к этому моменту приходит несколько сообщений в ответ. Миллер ограничился простым «хорошо, заеду». «Дамочка от посредника Жан-Пьера. Буду ждать на месте». Глава профсоюза послал в ответ смайлик в виде поднятого вверх большого пальца. Два капитана настрочили в чат многоэтажные матерные конструкции. Признаю, жалко нет времени все записать. Таких эпитетов и оборотов мне еще слышать не доводилось. И ведь, что удивительно, они ни разу не повторились. «Красочней всех», — ответил Каджери из СБ Арана. Техномант не ругался матом, не угрожал отправить меня на перевоспитание к тем же языкастым демонам, что произвели меня на свет. Слова Макарова, между прочим. «Нет-нет», — Хамид ограничился тремя словами. «Опять ты, Давлатов». Аккурат к концу всех разосланных сообщений прозвенел звонок. Вторая, и она же последняя лекция в Академии, на сегодня подошла к концу. «Ты же помнишь, что я нюхач?» — выдал подозрительно притихший Куроки, собирая свой рюкзак. Студенты, гомоня, спешили покинуть аудиторию. «Так вот, ты сейчас пахнешь яростью, Довлатов сан!» «Со мной такое бывает, когда характер наружу лезет, сжимая руку в кулак». Дрожь уступила место предвкушению славной драки. Но пока вроде вывожу. Если переживу сегодняшний день, значит, смог со всем разобраться. Лучше встречу проблемы лицом к лицу, чем буду постоянно ждать удара. От Академии до порта Арана на всякий случай решил добраться на такси. В дороге мне отписался Лазуренко. Поставили сверхчувствительные датчики и камеры около ворот склада. «Сами близко к зданию не подходим. Если там и впрямь не мертвый, то он учует кого-то ранга магистра, четыре, даже под техникой сокрытия с полусотни метров. По этой же причине любой сильный артефакт или магическую ловушку эти умные твари заметят сразу. Мы с ними уже сталкивались несколько раз. Второе. Мы поменяли на пирсе местами крейсер «Суворов» и мой корабль «Иван Рогов». Так что теперь мое судно стоит ближе к складу». В случае проблем две основные ударные группы десантируются со второй палубы. Время подхода — 20 секунд. Сотрудник СБ разрешил использовать палубные орудия только в случае серьезных проблем и только с его разрешения. «Но бог свидетель, Давлатов, Я надеюсь, ты ошибаешься, и на складе тебя будет ждать кто угодно, но только не, не мертвый. Лучше с архидьяволом лоб в лоб биться, чем с ним». Убрав телефон, делаю вдох-выдох, приводя мысли в порядок. Черт его знает. Или бог его знает, что сегодня случится. Но теперь я, даже если не переживу сегодняшний день, могу сказать, я сделал все, что мог. Такси остановилось недалеко от места швартовки десантного судна «Иван Рогов». Тут уже стоял пышущий мощью тягач-автоперевозчик, доставивший до порта Арана посылку из Штатов. Охренеть! Вокруг двух тяжело бронированных машин от рода «Хаммер» уже вились технари с крейсера «Суворов». Эту братью в промасленных полувоенных комбинезонах легко было узнать на фоне других матросов. У них всегда под ногтями грязь и машинное масло. Рядом с открывшими от изумления рты суворовцами стоял здоровенный дед, тоже в комбинезоне, но другом, чистом и опрятном, без знаков различий. Фигура тяжела атлета, подозрительно хорошо уложенные волосы, лучащийся силой взгляд. Уж кем-кем, а рядовым сотрудником рода «Хаммер» этот тип точно не являлся. Аура аккуратна, я бы даже сказал, филигранно скрыта техникой сокрытия. «Сюда смотрите!» Подняв капот вездехода, дед небрежно указал суворовцам на двигатель. «Это модель «Амфибия». Здесь гидроизоляция всех основных узлов. Есть дублирующий двигатель малой мощности на водородном топливе, на случай, если главный выйдет из строя». В салоне стоит регенерирующая кислород установка, так что при желании на этой малышке можно спуститься прямо в подводную аномалию. Заметив меня, дед ободряюще хлопнул по плечу технарей и отошел от машины. Михаил Давлатов, целитель, протягиваю руку. Передо мной техномант. Обрывок грязно-серой ауры вырвался, когда детка пошился в машине. Такая связь с механизмами, у них что-то вроде природного инстинкта. «Да Влатов, значит». В глазах старика заиграл огонек азарта. «А ты, случаем...» «Не сейчас». Поднимаю левую руку. Правая все еще занята рукопожатием. «Ей-богу, мне плевать, кто вы такой, и нахрена сюда приперлись. Если надо расписаться, так и сделаю. Но если вы поболтать приехали, то вы не вовремя». Тут вдали стал слышен гул подъезжающей легковой машины. «Сейчас без пяти минут, как час дня». Со стороны въезда в порт Арана показался седан представительского класса. Что-то подобного и стоило ожидать от сына прусского барона. «Если выживу, то поговорим через час». Махнув рукой удивленному деду Техноманту, бегу, что есть сил, в сторону склада. На повороте меня перехватывает боцман с крейсера Суворов и быстро сует в нагрудный карман какую-то коробочку. «Микрофон!» — поясняет он быстро и поджимает губы. Помедлив секунду, старый вояка хлопнул меня по плечу. Непуха, братка. Знай, мы рядом. Если что почуешь, просто тяни время. Боцман, накинув на себя технику сокрытия, побежал в сторону корабля Иван Рогов. Видимо, штурмовые спецгруппы двух судов временно объединились. Последние метры до склада романов и Ко вышагиваю как смертник, идущий на эшафот в день казни. На всякий случай снова накидываю на себя фокус. Большая часть избыточных эмоций тут же отходит на второй план. Чуть не забыл. Сразу набираю на телефоне сообщение дамочке от Жан-Пьера. Уже через полминуты вижу ее саму в компании пары крепких плечистых ребят. Они стройной компанией идут в мою сторону. Женщина приветливо улыбается, машет мне рукой. Отвечаю ей тем же, но сам чувствую, как у меня даже под фокусом в груди все холодеет». Какого хрена у нее тоже наручные часы надеты на левую руку? Отмечаю каким-то дальним уголком сознания. На вечеринке у Миллера наблюдалась та же странность. «Месье Довлатов!» Глава профсоюза машет мне рукой, стоя около ворот, ведущих на наш склад. «Вы, как обычно, весьма пунктуальны!» «Стараюсь, господин Манье!» Из-за спины главы профсоюза показывается целая банда темнокожих матросов, одетых черт знает как. Лица спокойные, движения ровные, говорят мало. А нормальных матросов-чернорабочих хрен заткнешь, они себя так тихо не ведут. Мне даже подходить не надо, чтобы уловить исходящие от этой банды флюиды эманаций смерти. Одновременно с матросами прибыл и черный седан сына барона Миллера. Улица между двумя длинными зданиями складов не сильно широкая. Часть места занимают пандусы для погрузки. Так что две фуры тут еле-еле развернуться могут». Плохо припаркованное авто сейчас перекрыло всю дорогу. Седан остановился, и из него вышел сам довольно улыбающийся Рудольф Миллер и его водитель-охранник. Слева показалась дамочка с двумя мордоворотами. Матросы перегляделись со зло Рудольфом и его охранником, потом с дамочкой и ее быками. А я... Я поднял голову и увидел, как камера со сверхчувствительным датчиком над дверью склада попросту задымилась. Лиам Хаммер, патриарх-абсолют, семь, рода Хаммер, пребывал в легком недоумении. Его только что послали, причем даже не дав нормально представиться. Прибыв в Аран, он целую сцену разыграл, притворяясь механиком, привезшим машины, подаренные родом Хаммер. А этот юнец Давлатов внешне ну прям копия Геннадия Язвы. Ни грамма такта, ни капли почтения к старшим. Пришел... Сделал, что хотел, и бегом свалил куда-то в сторону складов. «Что сейчас вообще произошло?» Лиам проводил глазами пробегающего мимо боцмана-железкина с крейсера «Суворов». Ауру магистра, четыре, патриарх распознал даже под сокрытием. А вот это уже совсем странно. Не прошло и половины минуты, как мимо машин рода «Хаммер» проехал черный седан. Причем ехал он аккурат в ту же сторону, где за поворотом скрылся Довлатов. Назревало явно что-то интересное. Настоящим неподалеку крейсере Суворов начали двигаться расчехленные стволы палубных орудий. Чуя, что дело пахнет керосином, Лиам решил пока не уходить. Прошло, дай бог, секунд двадцать, как настоящим рядом судне «Иван Рогов» открылись десантные переборки второй палубы. Наружу пулей вылетели два десятка бойцов, сверкая аурой минимум учителя — три. Имелись и магистры — четыре, и старшие магистры — пять. Но глаз патриарха прикипел к фигуре белесого полупрозрачного воздушного дракона, рванувшего вслед за остальными бойцами. Полная телесная и духовная трансформация. Как говорится, когда бежит солдат, можно не волноваться. Но когда видишь Архонта, шесть, в его боевой форме, время бить красную тревогу. Давненько я не выходил на поле битвы. Улыбаясь, словно безумец, Лиам прикоснулся к двум подаренным им вездеходам. «Ну что, малышки, покажем местным величие рода Хаммер?» На глазах у двух опешивших технарей с крейсера Суворов оба бронированных внедорожника Хаммер стали стремительно превращаться в одного шестиметрового металлического колосса. Дед-техномант исчез, приняв свою духовную форму, и слился со стремительно меняющимися механизмами. Пулеметы переместились на плечи, одно стальное дно заменило грудную пластину, а второе превратилось в массивный башенный щит». Часть металла от двух машин слилась в огромный боевой молот. Трансформер с аурой «Абсолюта-7» Леама Хаммера успел закончить свою самосборку за 22 секунды. На 23-й здание ближайшего склада в буквальном смысле взорвалось от разошедшейся во все стороны ударной волны. Десантное судно «Иван Рогов» покачнулось. Там, куда совсем недавно ушел Довлатов, вспыхнула еще одна аура «Абсолюта-7» только фонящая уже эманациями смерти.